Двести девятнадцатая ночь. Когда же настала двести девятнадцатая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что царица отдала платок с письмом Евнуху и велела ему доставить его царю Алямджаду. И этот Евнух вошел, не зная, что скрыто для него в неведомом, а знающий скрытое управляет, как хочет. И Евнух, войдя к царю Алямджаду, поцеловал перед ним землю и подал ему письмо, передав ему поручение». И царь Алямджад взял платок и развернул его, и увидел бумажку, которую раскрыл и прочитал. А поняв ее смысл, он узнал, что у жены его отца перед глазами измена, и она обманула его отца, царя Камара Замана. И царевич разгневался великим гневом и стал порицать женщин за их дела, и воскликнул, да проклянет Аллах женщин-обманщиц, которым не достает ума и веры. А затем он обнажил меч и сказал Евнуху, о злой раб! и ты носишь письма, заключающие измену жены твоего господина. Клянусь Аллахом, нет в тебе добра, о, черный по цвету, и по твоих грехов, о, гадкий по внешности и по гнусной природе». И он ударил его мечом по шее и отделил ему голову от тела. И платок с тем, что в нем было, он положил за пазуху. А потом он вошел к своей матери и сообщил ей о том, что произошло, и стал ругать и бронить ее, и сказал «Все вы». Одна сквернее другой. Клянусь великим Аллахом, если бы я не боялся нарушить пристойность по отношению к моему отцу Камар заману и брату, царю Аль-Асаду, я бы, наверное, вошел к ней и отрубил ей голову, как я отрубил ее евнуху». И он вышел от своей матери, царицы Будур, в крайнем гневе. А когда до царицы Хаятан-Нуфус дошел слух о том, что сделал царевич с ее евнухом, она стала ругать его и проклинать, и задумала против него козни. А царевич Алямджад провел эту ночь больной от гнева и огорчения и раздумья, и не были ему сладки ни еда, ни питье, ни сон. Когда же настало утро, его брат, царь Алясад, вышел и сел на престол своего отца, царя камара замана чтобы судить людей, а его мать хаята сделалась больна, услышав, что царь Алямджад убил евнуха. И царь Алясад, воссев в этот день для суда, Судил и был справедлив, и назначал, и отставлял, и приказывал, и запрещал, и жаловал, и отделял, и просидел он в помещении суда почти до захода солнца. А царица Будур, мать царя Алямджада, послала за одной старухой из злокозненных старух и высказала ей то, что таилось в ее сердце. И она взяла листочек, чтобы написать послание царю Алясаду, сыну ее мужа, и посетовать на силу своей любви к нему и страсти, и написать такие созвучия «От той, кто любовью и страстью убит, тому, чей лучше всех нрав и вид, в красоте своей превозносящемуся, изнеженностью кичащемуся, отвернувшемуся от ищущих сближения, не желающему близости тех, кто покорен в унижении, тому, кто суров и кому наскучил влюбленный, которого он измучил, царю Аль-Асаду» чья превосходная красота и прелесть безукоризненно чиста, чье лицо, как луна, сияет, чей лоб ярко блестит и чей свет сверкает. Вот письмо мое к тому, кто от страсти мое тело размягчил и кожу с костями разлучил. знаю что терпение мое ослабело, и я не знаю, что мне делать. Страсть и бессонница меня волнуют, и терпение и покой со мной враждуют. Печали бессонница меня не покидают, и страсть и любовь меня терзают, а изнурение и хворь не оставляют. Пусть душа моя тебя избавит, если убить влюбленного тебя позабавит, и пусть Аллах тебя вовек сохранит и от всякого зла оградит. И после этих строк она написала такие стихи. Рассудила время, чтобы быть в тебя мне влюбленному. О ты, чья прелесть, как лик луны, воссияла нам! красноречи ты и все прелести собрал в себе, и в тебе одном средь творений всех светит блеск красот. И согласна я, чтобы стал моим ты мучителем. Может, взгляд один подарить ты мне не откажешься? Кто умрет, любовью к тебе убитый, лишь тот блажен. Нету блага в том, кто любви и страсти не ведает. И еще она написала такие стихи. О, осад, тебе в любви сгорая я сетую. О, сжалься над любящей, тоскою сжигаемой. доколе да коли рука любви так будет играть со мной доколе да бессонница и дума, и страсть, и хворь, То в море я, то стану от пламени жгучего в душе, О, мечта моя, вот дива поистине! Хулитель, оставь укоры, В бегстве ищи себе от страсти спасения, Из глаз проливай слезу. Как часто в разлуке я кричал от любви, О, смерть! Но вопли и выкрики меня не избавили. Хвораю в разлуке я, ее мне не вынести. Ты, врач, помоги же мне в болезни, чем следует. Упреки, хулители, оставьте и бойтесь вы, что может любви болезнь и вам принести конец. Потом царица Будур пропитала листок с посланием благоухающим мускусом и завернула его в ленты из своих волос, ленты из иракского шелка с кисточками и зерен зеленого изумруда, вышитые жемчугом и драгоценными камнями и она вручила бумажку старухе и приказала ей отдать ее царю Алясаду, сыну ее мужа, царя Камара Замана. И старуха отправилась, чтобы ей угодить, и вошла к царю Алясаду в тот же час и минуту. А когда старуха вошла, он был в одиночестве и взял от нее бумажку с тем, что в ней было, а старуха простояла некоторое время, ожидая ответа. И тогда царь Алясад прочитал бумажку и понял, что в ней заключается а после того он завернул бумажку в ленты и положил ее за пазуху. И он разгневался сильным гневом, больше которого не бывает, и стал проклинать обманщиц женщин. А потом он поднялся и, вынув меч из ножен, ударил старуху по шее и отделил ей голову от тела. И затем он встал и пошел, и, войдя к своей матери, Хаят Аннуфус, увидел, что она лежит на постели больная после того, что с ней случилось из-за царя Алямджада. И царь Алясад выбронил ее и проклял, и вышел и встретился со своим братом, царем Алямджадом, и рассказал ему обо всем, что у него было с его матерью, царицей Будур. Он сказал, что убил старуху, которая принесла ему послание, и воскликнул, «Клянусь Аллахом, брат мой, если бы я не стыдился тебя, я бы обязательно сию же минуту вошел к ней и срубил бы ей голову с плеч». И брат его, царь Алямджад, сказал ему, «Клянусь Аллахом, брат мой, со мной случилось вчера, когда я сел на престол царства то же, что случилось с тобой сегодня. Твоя мать послала мне письмо, содержавшее такие же речи». И он рассказал ему обо всем, что у него случилось с матерью царя Алясада, царицы Хаятаннуфус, и сказал, «Клянусь Аллахом, брат мой, если бы я не стыдился тебя, я бы обязательно вошел к ней и поступил бы с ней так же, как поступил с Евнухом». И они провели остаток этой ночи, разговаривая и проклиная женщин-обманщиц, и посоветовали друг другу скрывать это дело, чтобы о нем не услышал их отец, Камар Аз-Заман, и не убил бы обеих женщин. И всю эту ночь до утра они были озабочены. И когда настало утро, со своим войском прибыл царь с охоты и посидел немного на престоле царства. А потом он отправился в свой дворец, и отпустил Эмиров идти своей дорогой. И он вошел в свои покои, и увидел, что обе его жены лежат на постели, крайне ослабевшие, а они учинили против своих сыновей хитрость и сговорились погубить их души, так как они опозорились и боялись оказаться во власти своей оплошности. И когда царь увидал их в таком положении, он спросил, что с вами? И женщины поднялись и поцеловали ему руку, и рассказали ему все дело наоборот сказавшие, «Знай, о царь, что твои сыновья, которые воспитались в твоей милости, обманули тебя с твоими женами и заставили тебя испытать унижение». И когда Камар Аз-Заман услышал от своих женщин эти слова, свет стал мраком перед лицом его, и он очень разгневался. И от сильного гнева ум его улетел, и он сказал женам, «Разъясните мне, как это было». И царица Будур сказала, «Знай, о царь времени, что твой сын Алясад, сын Хаят Аннуфус, уже несколько дней посылал ко мне и писал мне, и соблазнял меня на разврат, и я удерживала его от этого, но он не переставал. И когда ты уехал, он налетел на меня пьяный, с обнаженным мечом в руках, и ударил моего слугу, и убил его, и сел мне на грудь, держа меч в руках, и я побоялась, что он убьет меня, если я стану ему противиться, как убил моего слугу» и он удовлетворил со мною свое желание насильно. И если ты не воздашь ему за меня должное, о царь, я убью себя своей рукой. Нет мне нужды жить в этом мире после такого мерзкого дела». Ахаят Аннуфу, сплача и рыдая, также рассказала царю подобное тому, что рассказала его другая жена Будур. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.